Вагрич Бахчанян, Первое. Пророчество! Никогда не будет пророка в своем Отечестве. Вагрич Бахчанян. Когда мы только подружились, Вагрич написал мой портрет в своем, конечно, стиле Круглая рожица, какие рисуют в первом классе, лысая голова, седая борода и огромный нос, выписанный толстым фломастером. Господи! Закричал я. «Ничего похожего!» И действительно. Узнать меня на картинке было невозможно. В те годы я скорее походил на волосатого человека Евтихиева, фотография которого висела в Рижском музее природы в качестве иллюстрации к ее природе пережиткам. Меня это не смущало, но сходство с работой Бахчаняна я решительно не находил. «Ничего, найдешь», — уверял меня автор, — «когда придет время». Чуть не полвека спустя время пришло, и я печально смотрю на портрет как в зеркало. Совсем уже лысый череп, грустные глаза, белая поросль на подбородке, и только нос такой же, как и был, чуть не упирается в раму. Откуда он знал, как я буду выглядеть через много лет после его смерти? Понятия не имею, но с художниками это бывает. Вот так Пикассо написал подробный портрет Гертруды Стайн, не имеющий, по ее мнению, ни малейшего сходства с оригиналом. «Сходство придет», — успокоил ее Пикассо. И оно пришло, но только две мировые войны спустя. Кстати сказать, сам Бахчинян к старости стал походить на своего любимого художника. Как-то Андрей Загданский для своего фильма снимал Вагрича в Централ-парке. Мимо проезжал кабриолет с туристами. «Хеллоу, Пабло!» — замахали ему с козлов. Что говорит не только о художниках, но и об их нью-йоркских поклонниках, включая кучеров. Бодрый дух материализма, в котором воспитывал все тот же музей природы, привил мне скептический взгляд на вмешательство в мою жизнь сверхъестественного. Но мне приходится примириться с исключениями. Действительность стрещала по швам, когда Вагрич проходил мимо нее, и Бохченян невольно заглядывал в щель, вынося оттуда больше, чем полагалось нам знать, а ему предвидеть. На моей любимой работе Вагрич соединил летящего с трамплина лыжника с охотником — который целится в него снизу. Калаш был приурочен к открытию зимних Олимпийских игр в Сараево. Они, напомню, проходили в 1984 году, за несколько лет до жутких югославских войн, разгромивших этот город. Второе. Народ принадлежит искусству. Вагрич Бахчанян. С ним было трудно гулять, потому что к Вагричу всегда липли сумасшедшие. Однажды на Бродвее его узнал веселый толстяк, представившийся художником Крамским, правда, Матвеем. Он спросил, сколько стоит реклама в журнале, который мы тогда издавали. «Сто долларов», — наугад сказал богченян «Никаких проблем», — обрадовался художник, достал из кармана доллар и пририсовал фломастером два нуля. Вагрич нисколько не удивился, поскольку любил психов вообще, а наивных художников предпочитал остальным. «Только у таких, — говорил он, — не бывает творческих кризисов». Поверив ему, я тоже обнаружил, что завороженные открывшимся им чудом художники-самоучки умеют доносить правду того бесхитростного искусства, которое не изображает реальность, а воспевает ее. Особенно в Америке где я влюбился в бабушку Мозус. Она изображала мир, застывшим в идиллическом прошлом. На ее картинах ездят на санях, снег покрывает красные амбары, деревья стоят в прихотливом порядке. За все перемены отвечает не чехарда президентов, а календарь. И мы следим, как на пейзажах чередуются цвета и сюжеты. Зима и лето, утро и вечер, посев и урожай — «Вчера, как сегодня». Эта история никогда не надоедает, ибо жизнь ходит по кругу, возобновляясь и расцветая с каждым поворотом. Уезжая в Америку, Бахчинян вместо своих работ взял коллекцию самодеятельных художников, включая альбом одаренного безумца Варфоломея Зайца. Его затейливые рисунки цветными карандашами подробно изображали утопический мир умных механизмов. Больше всего мне понравилась пивная, которую освещали генераторы, получающие энергию от встроенных в писсуары турбин. Другим образцом примитивного искусства в его собрании был неуклюжий, но решительный автопортрет автора в мундире генералиссимуса и подпись Эдуард Лимонов. В Нью-Йорке Вагричу, конечно же, понравились граффити. Он увидел в них то, что сам ценил — бескорыстную, и небезопасную страсть к самовыражению путем публичной демонстрации собственной личности, пусть и не совсем вменяемой. В нашем испачканном городе таких ненавидели. Разрисованные в усмерть вагоны метро вынудили власти к жесту стоического героизма. Каждую ночь один поезд отмывали до бела, называли «Моби Дик» и пускали в путь, надеясь пристыдить хулиганов. Со временем, однако, Нью-Йорк нашел иной выход. Кого не отловили, того прославили. Однажды в Сохо Бахчинян указал на диковинного прохожего, одетого не по сезону, да и не по широте, в огромную белую шубу. «Гроссмейстер граффити», — объяснил Вагрич и полез обниматься со знаменитым китом Харингом. бахченян полюбил американский авангард еще в родном Харькове. узнав кажется, из журнала «Крокодил», про художество Джексона Полока. Вагрич решил поддержать коллегу непосредственно по месту работы на заводе «Поршень». Раздав рабочим дырявые ведра с красками, он научил их бегать взад-вперед по бескрайнему цеху. Вопреки названию, завод выпускал не поршни, а танки, и места хватало. В результате получился самый большой дриппинг в мире, а Вагрич — Остался без работы. Третье. Я испытываю чувство юмора за свою родину. Вагрич Бахчинян. Впервые я увидел работу Бахчиняна в университетском городке Массачусетса, где проходил фестиваль советского нонконформистского искусства. Оно всплыло на поверхность в 1970-е, после и вследствие знаменитой бульдозерной выставки. Попав сперва на Венецианское биеннале, мэтры подполья, кто живьем, кто своими работами, добрались и до Америки, во всяком случае до ее продвинутых кампусов. «И крестьянки любить умеют», — признав в наших своих, — решили радикальные студенты. Я сам видел, как они, коверкая название «водок», представляли инсценировку «Москва-петушки». После спектакля актеры с облегчением переходили на марихуану. Другой театр показывал замысловатую пьесу Хвостенко и Волохонского «Пожарный выход». В городском музее выставили не менее затейливую и запрещенную в ее отечестве живопись, ждущую просвещенного подхода или экскурсовода. И только один плакат ничего не требовал, был всем понятен и вызывал хохот. С плаката на нас смотрел Ленин. Его нельзя было не узнать, но и узнать тоже не сразу получалось, потому что на лоб вождя налезала знаменитая кепка. Чуть сдвинув ее вниз, автор превратил Ильича в урку. Ему бы и подошли татуировка и свисающая с губы папироса. Но и так Ленин походил на бандита больше, чем у Солженицына. Во всем виновата кепка. Черковая роль заложена в ее природу. Эта дальняя родственница английского кепи опрощала тех, кто ее носил. Когда в Петрограде извозчиков сменил трамвай, Блок понял, что в вагон не влезешь в цилиндре и купил кепку. Как только ее надел, жаловался поэт, мне тут же захотелось толкаться. Использовав магическое свойство кепки, художник остранил Ленина как будто вынес его из мавзолея. Придя в восторг, я прочитал подпись под плакатом, с трудом запомнив необычную армянскую фамилию Бахчинян. Поставив задачу художественного оформления советского режима на адекватном ему языке, он искал тот минимальный сдвиг, что отделял норму от безумия, банальность от нелепости, штамп от кощунства. Иногда этот жест можно было измерить, в том числе и миллиметрами, как на плакате с кепкой. Иногда для этого требовалась одна реплика. В своей пьесе Бахчинян вывел на сцену, изображающую Красную площадь, толпу, застывшую в тревожном молчании. После долгого ожидания из мавзолея выходит актер в белом халате. Устало стягивая резиновые перчатки, он тихо, но радостно произносит «Будет жить». Если в этом случае Вагрич обошелся двумя словами, то в другом хватило одного. Он предложил переименовать город Владимир во Владимир Ильич. Четвертое. Вся власть с Анетом. Вагрич Бахчинян. После того, как харьковские власти выдавили Бахчиняна из города, он оказался в Москве, где делил снятый угол с поэтом и земляком Эдуардом Савенко. Вагрич придумал ему псевдоним Лимонов. Тот был тогда высохшим и желтым, что и не мудрено, они жили искусством на рубль в день. А голодав в Москве, Лимонов вернулся домой, а Вагрич остался. К счастью, он нашел себе место на последней полосе литературной газеты, которая казалась яркой заплатой на унылом культурном ландшафте. Та эпоха, удачнее всего, реализовалась вхождений над пропастью с незавязанными глазами. Правду тогда считали двусмысленностью и искали в клубе веселых и находчивых. За анекдоты уже не сажали, но еще могли. «Публика», — вспоминал Жванецкий, — «за свой рубль желала посмотреть на человека, произносящего вслух то, что все говорят про себя». Как гладиаторы в Риме сатирики стали народными любимцами. И чем больше они рисковали, тем сильнее была народная благодарность. В Москве Вагрича быстро полюбили. С ним привыкли обращаться как с фольклорным персонажем. Одни пересказывали его шутки, другие присваивали. Последних до сих пор хватает. Расстроенный беззастенчивостью почитателей, Вагрич предложил свое определение постмодернизма. Это когда все тырят у Бахчиняна, выдавая за свое. В качестве примера он приводил известного поэта «Приговор, пригов, вор». У меня хватило наглости рассказать об этом Дмитрию Александровичу. Он одобрил и включил в следующую книжку. Хотя Бахчинян оказался в центре изоповой вакханалии, в сущности, он не имел к ней отношения. Вагрич был не диссидентом, а формалистом. Только выяснилось это намного позже. А молчать он никогда не умел. Однажды, сидя в редакции среди маститых сатириков литературки, Бахченян приник к телевизору, чем заинтересовал всех остальных. «Что показывают?» — спросили у него. «Райкина!» — не моргнув глазом, ответил Вагрич. Все радостно бросились к экрану, но тут же отхлынули от него. По телевизору выступал Брежнев, и никто не смел признаться, что принял вождя за комика. Неудивительно, что Бахчинян оказался в Америке. Пятое. Зримые черти коммунизма. Вагрич Бахчинян. Андрей Синявский совершенно справедливо считал Бахчиняна последним футуристом. Вагрич был живым ископаемым. По нему хотелось изучать дух той революционной эпохи, любить которую его не отучила и Америка. Мне кажется, что Бахчиняну все еще хотелось, чтобы мир был справедливым, а люди — честными. Ему нравился Маяковский, были неприятны буржуи, и сам он напоминал героев Платонова. Вагрич, конечно, не признавался, но, я думаю, ему понравилось бы все взять и поделить. Как чаще всего бывает, советская власть не признала в нем своего. Ей казалось, что он над ней глумится. Впрочем, все началось не с коммунистов, а с фашистов. Когда немцы вошли в Харьков, Вагричу было четыре. Офицер подсадил смуглого мальчишку на танк. На шею ему повесили круг копченой колбасы. Бесценный в голодном городе подарок Вагрич обменял на цветные карандаши. Отцу Вагрича повезло меньше. В гестапо его покалечили, и он умер после войны, не дожив до пятидесяти. Вагрич пошел работать на завод, не закончив даже восьмого класса. Мы хотели ему купить на Брайтон-Бич аттестат зрелости, но Вагрич заявил, что решил умереть недоучкой, как Бродский. В его сложных отношениях с революцией я убедился, когда мы сидели в кафе с ним и Эпштейном. Увлекшись беседой, я предложил игру в машину времени. «Будь она у вас, в какое время вы бы отправились?» — спросил я, признавшись, — что сам выбираю между путешествием в Чанань, династии Тан, и Киото эпохи Хайян. «Глупости», — отрезал Вагрич. «Конечно же, Петроград 1918 года, когда творил Малевич. И я в 1918-й неожиданно согласился Эпштейн, чтобы увидеть, как этот кошмар начался. Я, однако, не уверен, что Вагрич считал революцию кошмаром. Для него она была зенитом искусства, которое решительно упраздняло страшную реальность ради художественного вымысла. Когда наши авангардисты устроили в одной Нью-Йоркской галерее потешную казнь Малевича, Вагрич рассказывал об этом со слезами на глазах. — Но это же влез я. Просто мешок с надписью «Малевич». — Какая разница? — закричал Бахчинян. Произведение искусства и его автор составляли одно целое, слипшееся немыслимым для меня, но не для него образом. Мир Вагрича существовал лишь потому, что в нем было искусство, и ничего другого его, в общем-то, и не интересовало. Шестое. Бахчаняна упрекали в формализме. Бахчанян оправдывался. «А что, если я на содержании у художественной формы?» Сергей Довлатов, «Записные книжки». Широкий, хоть и негласный успех бахчаняновских акций помешал разобраться в их сути. Его художество приняли за анекдот, тогда как оно было чистым экспериментом. Анекдот начинен смехом, как граната шрапнелью. Взорвавшись, он теряет ставшую ненужной форму. У Вагрича только форма и важна. Юмор тут почти случайный чуть ли не побочный продукт основного производства, цель которого — исчерпать все предоставленные художнику возможности, заняв непредназначенные для искусства вакантные места. Собственно, этот прием опять возвращает Бахчиняна в его любимое время, ибо предлагает футуристскую стратегию. Так Хлебников расширял русскую речь за счет неиспользуемых в ней грамматических форм. Переводя потенциальное в реальное, он не столько писал стихи, сколько столбил территорию, которой наша поэзия еще не умеет распорядиться. Вот так же и Вагрич заполнял пустые клетки возможных, но неосуществленных жанров, создав целую библиотеку уникальных книг, по его выражению, не для чтения. Ветеран сам Кузьминский откуда-то узнал, что минимальный тираж, при котором книга получает право так называться, составляет 8 экземпляров. Изготавливая их вручную, богема создала целую библиотеку своих сочинений для узкого, мягко говоря, круга почитателей. Вагрич с азартом участвовал в этом кустарном предприятии. На память об этом у меня хранятся его крошечные брошюрки. Одна называлась «Сталин-тест» и содержала разрисованные портреты вождя. Роман-газета состояла из нарезанной газеты «Новое русское слово». На ней Вагрич оставил дарственную надпись «Дорогому Генису от дешевого бахчиняна». Большая часть этой самодельной продукции осталась неизданной, но та, что все-таки появилась на свет, удивит любого библиофила. Например, выпущенная «Синявским» В 1986 году трилогия «Не дня без строчки», «Синьяк под глазом» и «Стихи разных лет». Первая содержит листы, исписанные одним предложением. Эта строчка написана, и дальше дата. Вторая упражняется в пуантилизме и состоит из 18 страниц точек, которые завершают единственное слово в книге «точка». Последняя в этой трилогии моя любимая. В ней собраны самые известные стихотворения русской поэзии от Крыловской басни до Маяковского. Все это издано под фамилией Бахчинян. Смысл тут в том, чтобы читатель вообразил автора, сумевшего в одиночку сочинить всю русскую поэзию. Еще одна книга Вагрича, совершенно секретно, вышла в очень твердом переплете, закрытом на амбарный замок. Этот том Бахчинян подарил мне на день рождения. Познакомиться с содержанием я смог только через год, когда получил в подарок ключ от замка. Седьмое. «Колосится спелая ложь». Вагрич Бахчинян. Все, что делал Вагрич, остроумно, но далеко не все смешно. Вот скажем, как выглядит приказ «33». Запретить, смотреть в будущее, варить стекло, пребывать в полном составе, рождаться, попадать под категорию, случайно встречаться, набрасываться на еду, бежать быстрее лани. Эти поставленные задолго до Сорокина литературные опыты можно назвать семиотической абстракцией. Грамматические монстры будто имитируют машинный язык. Лишенные смысловой связи идиомы соединяются не смыслом, а повелительным наклонением приказа. Ценность этих лабораторных образцов в исследовании приема. В чистом виде они малопригодны для широкого употребления, зато в разбавленном оказываются весьма полезны. Разорвав привычные узы, отняв устойчивое сочетание у его контекста, Бахчинян распоряжается добычей с произволом завоевателя. Вот несколько отрывков из пьесы «Крылатые слова», в которой каждый из 104 действующих лиц произносит по одной реплике. Чипаев, А Васька слушает да ест. Наполеон. В Москву, в Москву, в Москву. Всадник без головы. Горе от ума. Сизиф. Кто не работает, тот не ест. Крупская с милым рай в шалаше павлик морозов чти отца своего идип и матерь свою иуда язык родных осин Лепидарность бахчиняновского остроумия делала его лучшим изобретателем названий для возможных и невозможных печатных органов Вестник психиатрического общества с приветом православный альманах прости господи Журнал абстракционистов Тяпляб, наконец газета русских гомосексуалов гей славяне. 8 солженицын как старый анекдот с бородой Вагрич бахчинян. В основе бахчиняновского юмора лежат каламбуры, которыми Вагрич больше всего известен или не известен, ибо они мгновенно растворяются в фольклорной стихии, теряя по пути автора, как это произошло с эпохальным лозунгом «Мы рождены, чтоб кавку сделать былью». В этом жанре особенно долгоиграющими оказались его призывы с трофейной выставки достижений народного хозяйства СССР, которую мы когда-то устроили на развороте нового американца. Среди лозунгов были такие бейли умер, но дело его живет», «Бей баклуши, спасай Россию», Пусть крепнет дружба между нар, не окончена. Наконец, самый обидный. Всеми правдами и неправдами жить не по лжи. Солженицыну от Вагрича доставалось больше, чем другим, потому что в определенном смысле за океаном он заменил тех самых кремлевских вождей, которым давал советы. Об этом Бахчинян написал «Повесть о том, как поссорились Александр Исаевич и Иван Денисович». В «Гоголевском опусе» изменились только имена персонажей. Но, как всегда у Вагрича, минимальный сдвиг стал катализатором перемены, превратившей автора лагерной повести в высокомерного кумира. Еще хуже был альбом однофамильцев классика. Трудно сказать, чем писатели так взбесили портреты случайных людей, которым Вагрич присвоил сакральную фамилию. Как то... «Евпатий Солженицын», «Авдей Солженицын» или Иполит Солженицын» со спидолой. Вот тут Александр Исаевич, который принципиально не замечал существование нашей эмиграции, не выдержал и написал на труд Бахчиняна сердитый отзыв. «Так постепенно сводили клеветы под единый купол, и еще такой прием придумали, наглядное пособие». Напечатать серию фотофантазий народ Солженицыных. Морда за мордой, тупица за тупицей. Внимание Нобелевского лауреата, естественно, ободрило Вагрича. И его излюбленное оружие продолжало ранить всех, кто попадал в поле зрения, включая посторонних, противников, союзников, коллег и друзей. Сергей Довлатов, утверждал Бахчинян, был нечеловеческого роста а Саша Соколов, — добавлял он, — закончил школу для дураков с золотой медалью. Когда Вагрич попал в больницу, мы поместили в журнале «Семь дней» объявление. По просьбам читателей Бахченяну удалили желчный пузырь. Шутка дурацкая, но тогда язвить было принято и особенно доставалось тем, кого любили больше всех. Девятое. Крестный ход — переходящие в крестовый поход. Вагрич бахченян Каламбуры принято относить к низшему разряду юмора. Две несвязанные мысли соединяются узлом случайного созвучия. Иногда это можно сказать о стихах. Тем более, что у юмора много общего с поэзией. Смешное тоже нельзя пересказать, только процитировать. Каламбур как рифма говорит больше, чем намеревался или, надеялся, автор. В хаосе бездумного совпадения деформация обнаруживает незаметный невооруженному глазу порядок. Каламбур — счастливый брак случайности с необходимостью. В нем так мало от нашего умысла, что следовало бы признать его высказыванием самого языка. Этим каламбуры близки все к тому же наивному искусству, которым Вагрич не уставал восхищаться. Заведомо лишенные претензии произведения малограмотных самоучек отличает всепоглощающее внимание к объекту, безграничное, доходящее до самоликвидации автора, доверие к способности мира высказаться и без нашей помощи. Без вслушиваясь и вглядываясь в мир, Бахченян выуживал из окружающего лишь то, что кажется в нем нелепым. Но правда ведь и не бывает логичной, искажая действительность, Мы часто углубляемся в нее. Свидетельство тому – изобразительные каламбуры Бахтиняна, его бесчисленные коллажи. Они производят впечатление короткого замыкания, которое гасит свет чистого разума. В наступившей темноте на задворках здравого смысла появляются иррациональные тени, ведущие свою, всегда смешную, но иногда и зловещую игру. Когда Вагрич приделал голову Маркса Добрыне Никитичу, она так подошла, что многие не сразу признали комментарий к русификации марксизма. Приклеив на обложке журнала «Лайф» усы к фотографии Светланы Аллилуевой, Вагрич устроил реинкарнацию в Америке Сталина, от которого он, впрочем, редко отходил далеко и надолго. Манипулируя, например, двумя портретами, он добился наглядной иллюстрации – К популярному некогда тезису «Сталин — это Ленин сегодня». В год столетия Сталина бахченян предложил Комару и Меламиду объединить усилия и соорудить игрушечный мавзолей в Централ-парке. «Душа моя», — возразил один из соратников-концептуалистов, «кого в Америке интересуют наши вожди? Особенно хороши коллажи бахченяна на плакатах, эффект которых не зависит от масштаба их можно повесить на стену или напечатать на марках. Таким был макабрический плакат. Скелет лезет в петлю. Или другой, который так и просится на обложку Сорокина. Мухинский рабочий и колхозница с обрубленными руками. В конфликте над гробией художник совместил памятник советскому воину, бросающему гранату, с американской статуей свободы и надпись "Век свободы не видать". На другом Ужаснувшим фарисеев коллажи в крестике нолики играет распятием. Сегодня эта работа неплохо бы смотрелась у входа в церковь, где собираются постаревшие дружинники, которые в мое время охотились за студентами, из любопытства заходившими в церковь на Пасху. 10 Консервы «Язык без костей». Вагрич Бахчинян. Вагрич называл себя художником, который никогда не рисует. Его ответом на перепроизводство искусства была игра с готовыми образами. Из них он выколачивал смысл, который был столь неоспоримо нагляден, что не требовал объяснений, трактовки или подписи. С одной стороны, это делало Вагрича мастером обложек, с другой, именно поэтому многие боялись иметь с ним дело. В первую очередь, Довлатов который обожал Бахчиняна, цитировал его в записных книжках, выпустил с ним и с Наумом Соголовским книжку «Димарш энтузиастов», но принципиально отказывался использовать на своих обложках его коллажи, считая, что они сожрут книгу и отберут ее у автора. Мы с Вайлем слишком восхищались Бахчиняном, чтобы не пользоваться его талантом в корыстных целях. При этом мы дразнили нерисующего художника тем, что сомневались в его способности изобразить лошадь. В конце концов, она такие появилась на обложке нашей родной речи, правда, с крыльями. Пегас, которого задиристые авторы ведут на плаху. Это было так смешно, что мы не жаловались. Собственно, новые смыслы Бахчинян выколачивал из всего, что встречало и что плохо лежало. Сам язык становился новее и богаче от того, что Вагрич за него брался. Неологизмы Бахчиняна — волки в овечьей шкуре. Притворяясь старыми и безобидными знакомыми, они отстраняют семантику, прячут новое и ставят подножку на каждом слоге. Работая таким образом, Бахчинян составил собственный лексикон, который одним боком напоминает словарь все того же Солженицына. Но если второй переводил язык в прошлое, то первый осваивал поэзию будущего. Открывая невиданные значения в заурядных словах. Не меняя ни буквы, Бахченян творил стихи лексемы, годные в употребление без дополнительной обработки. Невидаль, туман, студень, зимний день, лесбыс, зимний лес, бездна, старое ведро, масленица, кошачий праздник, везувий, рикша, пострел, снайпер, сорви голова. Гильотина, телохранитель, сторож морга. Еще удивительнее выглядит животный мир, порожденный языком бахчиняна. В его райском саду, как в знаменитой песне Хвостенко и Волохонского, встречаются животные невиданной красы, как то буйволк, хлебедь, камыш, пенопласточка, камбалалайка, кокодуб, жаба-яга и суслик. Одиннадцатое. Снобовязалка. Вагрич Бахчинян. Впервые встретив Бахчиняна, я не признал в нем соотечественника. Небольшой и ладный, он казался элегантным представителем неизвестной мне державы. Тем удивительней, что однажды его прямо на Бродвее выловили киношники и предложили сниматься в роли генерала КГБ, на которого он был категорически не похож. Однако много лет спустя, когда я уже не мог об этом рассказать Вагричу, мне довелось познакомиться с бывшим генералом и резидентом КГБ в США. Я всегда думал, что главное отличие профессиональных шпионов заключается в отсутствии отличий. Про Калугина этого не скажешь. Это был круглый, как колобок человек, если на кого и похожий, то на Чичикова. Своей карьерой разведчика Он был обязан чрезвычайному успеху у женщин, жен крупных политиков, которые делились с ним секретами мужей. И все потому, что он прекрасно танцевал, целовал дамам ручки и не слушал феминисток. Так или иначе, Вагрич отказался от роли и остался авангардным художником. Ему невозможно было навязать чужую роль, да и какую-либо роль вообще. Он все делал по-своему или никак за что жена любовно звала его «Карабахским Ишаком», уверяя, что они отличаются исключительным упрямством. Советами он пренебрегал, чужим мнением не интересовался, на своем стоял намертво. Окончательно мы это выяснили, когда втянули его в издание «Еженедельника семь дней». Он сразу подмял журнал под себя. По-моему, это был единственный орган, который делался для художника. Мы печатали разворотами его плакаты, устраивали экспозицию пародийных лозунгов и каждую неделю писали словесные иллюстрации к его картинкам. Вагрич приносил смешной или абстрактный коллаж и требовал, чтобы к нему сочинили колонку. «О чем?» — робко спрашивали мы. «Откуда я знаю? Вы же писатели!» — легкомысленно отвечал Бахчинян, оставляя нас мучиться. «Главное, что он был во всем прав». Прошло много лет, давно скончались и журналы, и вагрич, но по всему миру коллекционеры собирают его работы в семи днях. На персональной выставке Бахчиняна в музее Зимерли, славящемся русским авангардом, они заняли целый зал. На вернисаже в нем толпилась и хохотала густая толпа. Как-то раз, зная об упрямстве Бахчиняна, Я не без робости попытался втянуть его в доходный и престижный проект. Мне случилось познакомиться с одним чудаковатым издателем. Он выпускал только книги сверхъестественной роскоши, в том числе на русском. Для того, чтобы издать «Доктора Живаго», издатель приготовил особую бумагу, переработав на нее русские газеты революционного времени. Понятно, что стоили такие книги несусветные деньги — и позволяли оформителю хорошо заработать. Учитывая национальность художника, мы остановились на армянском цикле Мандельштама. Вагрич принялся за дело с энтузиазмом и на следующую встречу принес папку эскизов. Все они были выполнены в дерзкой манере. На одном листе ставилась чернильная клякса, которая промокалась вторым листом, чтобы получилось два идентичных рисунка. Неизвестно, что изображающих. Возможно, горные пики. Но я был и в этом не уверен. Видишь ли, — забормотал я, — от тебя ждут сюрреалистической игры образами, вроде твоего же любимого Магрита. Сопоставление несовместимого, которое высекает искры из знакомого, зажигает костер ассоциаций и представляет собой ассонансную рифму к стихам. Хм, зря ждут. Хмыкнул Бахчинян, и о проекте пришлось забыть. 12 Закопченная рыба. Вагрич Бахчинян. Можно подумать, что Бахчинян был самонадеянным монстром, поклонявшимся музам и пренебрегавшим всеми остальными. Трудно представить себе нечто более далекое от реальности. Говоря просто и уверенно, Вагрич был очень хорошим человеком. Для художника, поэта или писателя это вовсе не обязательно. Мы, я уж точно, готовы им все прощать за то, что они нам дарят. Жизнь любого автора и без того так полна страха и сомнений, что он заслуживает снисходительности аудитории, не говоря уже о самой аудитории. Но Вагрич не нуждался в прощении. Дружить с ним было счастьем, и он легко им делился даже по телефону. За это его все, все любили. Я рад, что у меня хватало ума следить за каждым словом и делом Бахчиняна. Наши отношения опирались на мое безоговорочное восхищение. За треть века у нас выработались радостные ритуалы дружбы. Повторяясь и углубляясь, они следовали распорядку жизни и служили вехами. Дружба развивалась по трем направлениям. Одно подразумевало встречу с искусством, и я беззастенчиво и с азартом пользовался бахчиняном как персональным гуру. Вагрич жил возле музея Метрополитен, который он называл своим зимним дворцом, в отличие от летнего дворца Централ Парка. Я часто приезжал к нему с утра, и мы целый день гуляли по залам без всякого порядка, ибо все искусство для него было интимно близким как будто его создавали любимые родичи. Так в сущности и было. Среди картин он чувствовал себя своим, а меня — посторонним. «Живопись, — сурово судил он, — существует для художников». «Ничего подобного! — задирался я. — Это художники существуют для меня. Что бы они делали без зрителей?» На самом деле я признавал его правоту и жадно внимал, надеясь увидеть то, чего не умел сам разглядеть. Интересно, что Бахчинян, любя Маяковского, никого не сбрасывал с парохода и ко всем мастерам относился с нежностью. «Видишь ли, — бегло и деловито замечал он, когда мы останавливались возле Рафаэля, — это рисовал ангел. Смотри, — поучал он меня, стоя у Веласкеса, — как искусно и быстро написан черный костюм, аж холст, видать». Добравшись до Куинджи, чей пейзаж вместе с одной картиной Репина исчерпывает русскую живопись в коллекции, Вагрич рассказал, что Куинджи сделал протез, попавший под поезд корове. «В отделе древнего искусства мы искали исторических предков и мерились носами на бюстах царей. Он с персидскими, я с семитскими. На природе нам с Вагричем было не хуже. Мы все делали вместе. Жарили шашлыки на пикниках, собирали грибы, из которых он признавал только лисички, а главное — ловили рыбу. Виртуоз и этого дела Вагрич обходился даже без удочки, пользуясь намотанной на палец леской с крючком. По звериному чутки к окружающему он сторожил малейшее движение и вытаскивал форель там, где мы обходились сорной мелочью. «Что говорить?» если только Бахчинян умел ловить непуганных жирных окуней в резервуаре Центрального парка. Но лучшим в нашем общем досуге было, разумеется, застолье, на котором Вагрич царил незаметным королем. Он не восхищал всех байками, как Давлатов, не пускался в рассуждения, как я, а терпеливо сторожил подходящий момент и увековечивал его остротой. Чтобы ничего не упустить, я звал его на пельмени. Лепить их — командный вид спорта и коллективное развлечение, которое Вагрич расцвечивал незабываемым присутствием, и мне хотелось, чтобы пельмени никогда не кончались. 13. -е. Щи еще зеленые. Вагрич Бахченян. Говоря о съестном, нельзя обойти книгу «Хлебом единым», целиком состоящую из описания еды, собранных у известных писателей. Использовав сочинения 319 авторов в качестве полуфабрикатов, Вагрич изготовил странное произведение, которое, видимо, следовало бы назвать концептуальной акцией. «Если я этого не делаю, то потому что выходка Бахченяна, умевшего переплавлять унылый авангард в замысловатую и смешную выдумку, обладает здравым смыслом, приносит ощутимую пользу и почти всегда приятно на вкус». На радио, куда я таскал Вагрича при любой возможности, он рассказал о происхождении этого кулинарно-литературного пособия, начав с воспоминания. «Тема еды уходит корнями в полуголодное детство. Помню себя, когда я засыпал со слезами на глазах, потому что не верил, что можно быть сытым. Когда меня первый раз отправили в пионерский лагерь, где нам давали по кусочку хлеба, я запомнил одну сценку — Кто-то из наших ребят прибежал и говорит, что видел, как и завтракают. У них хлеб так намазан маслом, что самого хлеба и не видать. Так или иначе, Вагрич соорудил книгу, которую нельзя проглотить залпом. Она предполагает неторопливую избирательность, как словарь, антология или катехизис. Только тогда под вдумчивым взглядом каждая цитата разворачивается в особый сюжет. Прочитав бахчиняновскую книгу между письменным, кухонным и обеденным столом, я усвоил способ употребления этого высококачественного концентрата. 14. -е. Три поросенка с хреном. Вагрич, Бахчинян. Собрание Бахчиняна доказывает, что кулинарные тропы ведут туда и обратно. Либо автор говорит о еде, либо еда об авторе. Гастрономические подробности красноречивы потому, что случайны. Когда меню не заявляет об умысле автора, оно проговаривается о его характере. Громче всего тут звучат фигуры умолчания. Возьмем, скажем, поразительную цитату из Даниэля Дефо «Корзина, до краев наполненная снедью». Перечислять все, что было в этой корзине излишне. Что значит «излишнее»? Почему «излишнее»? Кому? Но Дефо — продукт индустриальной эпохи. Поэтому он не жалеет страниц на описание бездушной лопаты и презирает снеть, ограничивая Робинзона изюмом и козлятиной. Другой формой негативной кулинарии отличился Чернышевский. Как многим утопистам, ему было все равно, что есть. Поэтому в своем алюминиевом царстве он подает теплую пищу и что-нибудь такое, что едят со сливками. Примерно так же обращается с кулинарными описаниями свирепый антагонист Чернышевского, Достоевский. Ему свойственно неуверенное в себе меню. Два блюда с каким-то заливным, да еще две формы, очевидно, с бланманже. В наши дни ограниченностью устрадал Довлатов. В бедном наборе его кулинарных цитат появляется подозрительный рыбный паштет. Форшмак, что ли, да еще со спаржей. Другой, отбивающий аппетит прием, применяла Петрушевская. Она подходит к столу с предубеждением, отчего меню ее становится мнительным. Жареная дешевая рыбешка, сомнительная сладкая водичка, бутерброд и якобы пирожное за бешеные деньги. Попытка украсить тарелку метафорой редко кончается успехом. Блюдо должно сказать о себе само. Если ему не хватает слов — За дело может взяться поэт, но только хороший, например, Багрицкий, увидавший крысью ускорылую морковь. Проблема в том, что чем лучше поэт, тем труднее ему удержаться. Так Мандельштам смешивает цвет, вкус, запах и характер своего обеда. Мясо розовых фазанов, горькие перепелки, мускусная оленина, плутоватая зайчатина. Набуковский ассортимент свидетельствует о том, что писателю важен не вкус, а цвет съеденного. Шоколад в темно-синих чашках, эдемские румяное яблоко, яркий паточный сироп наматывался блестящими кольцами на ложку. Меню Бродского — бутерброд на горьком хлебе изгнания. Ночной пирог, устрицы в пустыне, блюдо с одинокой яичницей, блины в таврическом саду. Застолье кавки кажется сомнамбулическим. Забитый фаршированный гусь, детская бесформенная каша, вкусно приготовленное жаркое из кошек. Пожалуй, это уже не метафоры, а способ жизни, мучительный и безропотный. Судя по выпискам Бахчиняна, самым причудливым образом еда ведет себя у тех писателей, которые заносят в кухню гротеск. Банальное застолье в драму абсурда. родоначальником магического реализма в гастрономии следует считать Гоголя. В его непомерных обедах аппетитное соединяется с непонятным в один сюрреалистический, но бесспорно вкусный натюрморт. Утрипка, вот которую подают к борщу, индейка со сливами и изюмом, кушанье, которое очень походит видом на сапоги, намоченные в квасе, Соус, который есть лебединая песня старинного повара, соус, который подается охваченный весь винным пламенем. Идя по этому непростому пути, поздние авторы слишком далеко отходили от кухни, пока не впали в ту кулинарную заумь, что уже не помещается в тарелке. А в Введенский кормил читателя жареным звуком и задумчивым сыром молодецким. Но и такое в меню кажется съедобным по сравнению с блюдами из нездешней печки Миллера Допавича. Порция седой травы, два раза по миске божьих слез, один взгляд в панировке с лимоном. После всех этих литературно-кулинарных вывихов я задумался о том, с кем из встреченных у Бахчиняна писателей мне хотелось бы отобедать. И решил, что с самим автором, даже если тут это слово надо взять в кавычки. Это была бы незатейливая трапеза. Больше всего Вагрич любил винегрет и абрикосы, но к ним подавалось бы вино его беседы. 15. -е. «У моих часов кончился песок». Вагрич Бахчинян. В Нью-Йорк Вагрич уехал из-за квартирного вопроса. Его донимали не столько коммунистические, сколько коммунальные порядки. Жить было негде. В Нью-Йорке с этим оказалось проще, но только с этим. Для Америки бахчинян был слишком самобытным и независимым. Сочетание малопригодное для большого успеха. Даже когда в моду вошел соцарт, Вагричу, который раньше других распознал возможности этого течения, не хватило монументальности комара и меламида. Америка тут, конечно, ни при чем. От нас она ждет примерно того, что о нас уже знает. Плюс-минус 15%. Бахчинян не попадал в эту, как и в любую другую квоту. Он был органически не способен к компромиссу между своими возможностями и чужим вкусом. Наверное, поэтому эмиграция изменила Вагрича меньше всех моих знакомых. В Нью-Йорк он уже приехал законченным экспонатом музея Бахчиняна. Заболев сердцем, Вагрич перенес тяжелейшую операцию, о чем я теперь могу судить по собственному опыту. Операция на сердце производится в присутствии пациента. С того света он возвращался медленно и неохотно. Его по-прежнему волновало только искусство. Но когда он пропустил выставку Кандинского в музее Гугенхайма, стало ясно, что дело плохо. Вагрич ушел на своих условиях, приспособив отрезанный провод от пылесоса. Я читал оставленную им предсмертную записку, но цитировать ее не в силах. На поминках в самоваре, однако, стоял такой хохот, что смех заглушил цыганский оркестр, гулявший на первом этаже. Вагрича провожали его шутки. И в этом было что-то от архаической карнавальной мистерии, которая так с ним вязалась. Собственно, похороны свершились за океаном, но дома. Ира, которую у меня до сих пор не поворачивается язык назвать вдовой, рассыпала прах высоко в горах Армении, где Вагрич никогда не бывал, но о которой всегда помнил. «Я», — говорил он, на 150 — «на сто пятьдесят процентов армянин. У меня даже мачеха армянка».